Русский религиозный ренессанс и передовое советское монашество. Гористные заметки. Как-то раз спросили у японцев, которых в свое время просвещал святитель Николай Касаткин, отчего они избрали именно православную веру. Ответ был примерно таким. К нам приходили христиане разных конфессий и предлагали свое учение. Прежде всего пришли те, кто говорил «как, Вот мы теперь верим в это и в то, но в дальнейшем мы можем к этому что-то прибавить. Это были римские католики, которые время от времени изобретают новые догматы. Затем приходили такие, кто нам говорил, мы теперь верим в это и в то, но впоследствии можем кое-что и отменить. Это были протестанты, которые подвергают сомнению решить на все постулаты. И, наконец, к нам пришли христиане, которые заявили, «Вот наше учение, мы содержим его в течение долгих столетий, и тут ничего не прибавится и ничего не убавится во веки вечные». Это были православные, и такая вера пришла с нам по душе. Но вот всплывает в памяти совсем иная история. Лет 20 тому назад близкий мне человек архиепископ Киприан Зернов Случайно встретился с несколькими священнослужителями из старообрядцев. «Они мне говорят... Какие ж вы теперь православные?» — рассказывал Владик Киприан. «Вы журнал московской патриархии читаете? Разве это православный журнал?» «Ну и что вы им на это сказали?» — спросил я его. «Ничего я им не сказал», — печально отвечал архиерий. «Что я мог на это сказать?» Они же совершенно правы. Что греха таить, те годы журнал Московской Патриархии производил впечатление жутчайшее. Самая пространная его часть посвящалась гадкой и крикливой борьбе за мир, то есть за всемирное большевистское владычество. Призовем к тому, чтобы все недруги СССР немедленно разружились. Ещё один крайне политизированный отдел журнала носил название экуменический контакт Разумеется, и то, и другое было обильно сдобрано богословием освобождения. Лукавым мучением о том, будто бы между коммунизмом и христианством, нет и не может быть противоречия. Это всего этого зверсту несло Лубянкой и Старой площадью. Собственно, православие было представлено в тогдашнем журнале лишь немногочисленными выдержками из творений святых отцов и иллюстративным материалом, изображениями церквей и фотографическими портретами почивших деревенских батюшек раздел Вечной Памяти. Самая выразительная и приметная фигура среди московских иерархов советского времени — митрополит ленинградский новгородский Никодим Ротов. Человек сильного ума и замечательных способностей. Он составил целую эпоху в истории патриархии. Один из архиереев, который довольно близко знал владыку никадима в свое время сказал мне, «Злые языки о нем говорят. Он начинал как строго православный, потом стал завзятым экуминистом, а кончил жизнь как ревностный католик». От себя добавлю, мне приходилось говорить об этом католиками. Они отзываются о смерти митрополита Никодима с восторгом. Еще бы! О такой кончине любой из них мог бы только мечтать. На аудиенции в Ватикане, чуть не на руках у самого папы. Существует письменный памятник католических пристрастий митрополита Никодима. Его докторская диссертация. Ее в свое время широко рекламировали в церковной печати. Это была пространная работа о личности Папы Иоанна XXIII. помнится меня и моих друзей возмутила и покоробила самая первая фраза этого сочинения. Православный иерарх, же сумняшеса, начертал. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Смотри, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 6. «Я по сию пур затрудняюсь решить». Чего тут больше цинизма, кощунства, желание угодить Ватикану или графоманской потенциозности? Православный? Экуменист? Католик? Подобные метаморфозы за всю историю русской церкви претерпевал, пожалуй, лишь еще один архиерей. Я имею в виду личность не менее колоритную и знаменитую, нежели митрополит Никодим, архиепископа Феофана Прокоповича. Будучи рождён на православной Украине, времён перешёл в католичество, к иезуитам, затем в возвращении в Киев опять стал православным, снискал у Петра I архиерейский сан, а под конец жизни стал покровителем и другом протестантов. Вернёмся же, однако, к той триадии, которую весьма условно можно наименовать духовным путём митрополита Никодима – православный экуминист-католик. На эту своеобразную эволюцию можно взглянуть и с иной точки зрения, как на политическую карьеру. Не станем забывать во времена советский митрополит ленинградский и новгородский, да еще и председатель отдела внешних церковных сношений патриархии, то есть церковный министр иностранных дел, это номенклатура ЦК КПСС. Припоминается популярный в те годы анекдот. Вопрос Панкетти. Были у вас колебания проведения линии партии? Ответ – колебался вместе с линией. Эпицентр колебаний этой линии, как известно, находился в Москве, в здании ЦК на Старой площади. толчки прежде всего ощущались по соседству на Лубянке, а потом уже доходили и до чистого переулка, где по сию пору стоит здание Московской Патриархии. Православный период начала карьеры будущего митрополита Никодима совпадает с временем Холодной войны, когда сталинский железный занавес был почти непроницаем. Разумеется, в те годы никаких контактов с западными христианами у московской патриархии не было и быть не могло посему рекомендовалось осуждать распространяющийся в протестантском мире экуменизм и всегдашнее притязание Папы Римского на главенство в христианском мире. Весьма показательным в этом отношении было созванное по инициативе властей летом 1948 года совещание глав и представителей автокефальных православных церквей в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. Если ознакомиться с двухтомником деяний этой конференции, создается впечатление, будто можно в какой-то мере сочетать несочетаемое, то есть, пользуясь терминологией из декларации митрополита Сергия Старгородского, быть одновременно верными гражданами Советского Союза и ревностными приверженцами православия, для которых она дорога, как истина и жизнь, со всеми его догматическими преданиями, со всем его каноническим богослужебным укладом, Ну вот, наступил незабываемый 1953 год. Год, ознаменовавшийся смертью одного из величайших преступников за всю историю человечества. 9 марта, в день похорон Тирана, патриарх Московский Алексей I начал свою траурную речь такими словами: Великого вождя нашего народа, Иосиф Виссарионович Сталина не стало. Убознела сила великая, нравственны общественная, сила, в которой народ наш ощущал собственную силу, которую он руководил в своих созидательных трудах и предприятиях, которой он утешался в течение многих лет. Как известно, с упразднением этой нравственной силы в мире многое изменилось. Подтайли льды холодной войны, стал по временам приподниматься железный занавес. Вот уже преемник Сталина Хрущев провозгласил новую политику ссср Мирное сосуществование Запада. Тогда-то идеологи со старой площади решили поставить новые задачи перед обитателями чистого пиелка. О том, каким образом это происходило и каким результатом привело, повествуется в любопытнейшем докладе священника Сергия Гордуна «Русская православная церковь при святейших патриархах мы делаем выписки из номера 158-го вестника РХД. Парадоксально, что параллельно с сужением внутренней деятельности церкви в 60 годы резко активизируется ее внешняя деятельность. Толчком для ее активизации послужила беседа председателя Совета по делам РПЦ Кураедова с патриархом алексеем состоявшаяся 15 июня 1960 года. Куредов заявил, что им детально изучалась внешняя работа патриархии, и он пришел к выводу, что она поставлена совершенно неудовлетворительно. Патриархия за последние годы не привела ни одного крупного мероприятия по объединению православных церквей вокруг Русской Православной Церкви, возглавляемой Московской Патриархией мероприятий, связанных с разоблачением реакционных действий Папы Римского и усилением борьбы за мир. Патриархия не использует всех тех огромных возможностей, которыми она располагает. Не проведено ни одной крупной акции за рубежом. Русская Православная Церковь не выступает объединяющим центром православных церквей мира. В большинстве случаев она занимает пассивную оборону и слабо разоблачает клеветническую пропаганду о положении религии и церкви в нашей стране. Совет рекомендовал митрополиту Николаю разработать и дать предложение об усилении внешней работы. Однако митрополит Николай не выполнил эту просьбу Совета и представил предложение которое ни в какой степени не отвечают тем требованиям, о которых шла речь с митрополитом по этому вопросу. Затем куроедов предложил освободить митрополита Николая от обязанностей председателя ОВЦС и возложить ей на другое, более подходящее лицо. Патриарх предложил кандидатуру архимандрита Никодима Ротова в качестве преемника митрополита Николая. С личностью архимандрита Никодима Ротова, впоследствии митрополита Ленинградского и Новгородского, связаны изменения позиций, Московской Патриархии по отношению к экуменическому движению. Как известно, совещание глав и представителей автокефальных православных церквей, состоявшейся в Москве в 1948 году, приняло резолюцию, в которой указывалось, что целеустремление экуменического движения не соответствует идеалам христианства и задачам Церкви Христовой, как и понимает православная церковь. Такой позиции придерживалась московская патриархия до 1960 года. В записи беседы патриарха Алексея с Кураедовым, состоявшейся 15 сентября 1960 года, имеется такая фраза «Патриарх принял рекомендацию Совета о вхождении Русской Православной Церкви в члена Всемирного Совета Церкви и расценил это как крупную акцию страны Русской Православной Церкви в ее деятельности за рубежом. Вот по каким причинам и при каких обстоятельствах вполне до той поры православный архимандрит Никодим сделался завзятым экуменистом и снискал себе архиерейский сад. Мне трудно вообразить себе и дальнейший ход событий после того, как представители Московской Патриархии вошли во Всемирный Совет Церкви и в значительной степени подчинили эту организацию своему влиянию. Со Старой площади поступило еще одно указание. На этот раз приказали найти общий язык с Ватиканом, чтобы нейтрализовать реакционные действия римского папы. Тем паче для подобной акции за рубежом приспело время. Должен был открыться Второй Ватиканский собор. Вот тогда-то новый председатель отдела внешних сношений обратил свое особенное внимание на личность папы Иоанна XXIII. Тут надлежит заметить, что акция по сближению с Римом оказалась довольно длительной, но зато весьма успешной. Собор в Ватикане признал, что восточные церкви обладают истинными таинствами. А Синод в чистом пиелке принял беспрецедентное в истории православной церкви решение о возможности для католиков приобщиться к святых тайнам в наших храмах. 1969 год. В 80-х годах, когда звезда последнего генсека КПСС Горбачева была в самом зените, в изобновленной оптиной пустыни возникла и имело хождение замечательная шутка. Вопрос. Какие слои общества наиболее вовлечены в перестройку? Ответ. Рабочий класс, колхозное крестьянство, трудовая интеллигенция и передовое советское монашество. Феномен передового советского монашества еще ждет своего исследователя. Но можно с полным основанием утверждать, что своим появлением в русской церкви этот тип иноков обязан имена митрополиту Никодиму. Самыми характерными чертами передовых советских монахов по сию пору является свободомыслие, мысли, шата взглядов, отсутствие догматизма и, главное, либеральное отношение к иноческим обетам постам и прочим церковным формальностям. В свое время эти жизнелюбивые черницы постригались и формировались по большей части в двух прямо подведомственных митрополиту заведениях – Ленинградской духовной академии и иностранном отделе патриархии. Либерализм в Ленинградской духовной школе, например, простирался до того, что тамошние преподаватели, игуменные иеромонахи, подрясами носили джинсы, а в перерывах между лекциями почти не таяз от учащихся курили дорогие импортные сигареты. Что же касается того отряда передовых советских монахов, которые трудились в иностранном отделе патриархии, то на определенном этапе именно из них стали выбирать будущих епископов. А самый этот отдел превратился в некую кузницу архиереев, В шестидесятые и семидесятые годы подавляющее большинство иерархов было в прямом, в церковном и в переносном смысле ставленниками митрополита Никодима. Увы, именно передовое советское монашество и по сию пору составляет значительнейшую часть епископата русской церкви. И это обстоятельство необходимо учитывать всем, кто имеет дело с московской патриархией. Отдел внешних церковных сношений, насчитывающий великое множество сотрудников, возглавляется в наши дни любимым и лучшим учеником митрополита Никодима, самым молодым и, бесспорно, самым умным и членом Священного Синода митрополитом Кириллом Гундяевым. Это и теперь главнейшая цитадель передового советского монарства которая по-прежнему возглавляет Московскую Патриархию на международной арене. Мало того, Эти люди то и дело выступают по российскому телевидению. Их перьям принадлежат во множестве публикуемые в церковной и светской печати вкратчивые неосельгянские статьи, где поповедуется экуменизм модернизм. Они не только оправдывают позорные прошлые патриархии, но раболепство и угодничество перед безбожниками выдают за доблесть, возводят некий экклезиологический догмат. Я вовсе не хочу возвести хулу на весь московский патриархат. Среди священнослужителей есть много, даже до удивления, много, если учесть долгие годы гонений, великое число искренних, благочестивых, вполне православных батюшек. Ведь не они издают тон. Их-то ведь никто, кроме собственных прихожан, не видит и не слышит. А передовые советские монахи, на виду и на слуху, у миллионов людей и в России и за ее пределами. Любой образованный человек, если он не чужд политики, отдаёт себе отчёт в том, насколько грандиозным историческим событием стало падение Российской империи и возникновение на её территории страшного большевистского СССР. Но в мире христианском далеко не все осознают значение иной трагедии, того рокового обстоятельства, что самое многолюдное, самое обширное, самое стойкое В своем вероучении Российская Православная Церковь выродилась в беспомощную, беспринципную, раболепную Московскую Патриархию. Большевики в свое время воздвигли на христиан такие чудовищные по жестокости и масштабам гонения каких не знала ни античная, ни средневековая история. Это лишь одна внешняя причина трагедии русской церкви. Ибо преследования и гонения очищают христианство. Для того, чтобы победа безбожников на той или иной церкви могла осуществиться, необходимо не только внешние но и внутренняя причина. Нечто такое, что расслабляет христиан, удаляет их от благодатной помощи Божьей. Историки более-менее или менее единодушны, когда речь заходит о причинах ослабления, а с тем крушении Российской империи. Понятно, что в этом более всего повинны образованные люди, так называемые интеллигенцы. Она всегда находилась в оппозиции к правительству, то бунтовала, то фронтировала, постоянно растлевала простой народ, словом, в течение целого столетия рубила тот самый сук, на котором сама же сидела и притом относительно благоденствовала.